наших радостных отчетов, докладов, справок, порадуется за своих везущих предков, которым выпало покайфовать в золотом веке. Так я рассуждал, сочняя планы уроков. Между прочим, в школе мне приходится писать гораздо больше, чем в газете, где я проработал шесть лет и откуда уволился полгода назад. Все началось с придирок нового главного редактора, а поругаться с начальством — то же самое, что поссориться. с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 впоследствии шеф их очень хвалил за остроту, стиль и вообще заметил, что после того, как коллектив отторг Петрушова, отдел стал работать энергичнее, слаженнее, интереснее. Но одну тему я все-таки заначил. Во-первых, в журнал надо было прийти со стоящей идеей, а во-вторых, не хотелось останавливаться на полпути. Все началось того, что дотошный внештатник раздобыл воспоминания ветерана до войны, заведовавшего литературным отделом нашей газеты, к нему-то и начал свои рассказы 25-летний учитель словесности Николай Пустырев. Один рассказ старик даже напечатал и схлопотал выговор, что по тем временам было очень серьезно. Но главное заключалось в другом. Эти предвоенные мальчики работали как сумасшедшие, Тогда и строили, и писали быстро, много, крепко. Богатыри не мы. Так вот, у Пустырева в столе лежал большой роман. Рукопись прочитал и очень хвалил Михаил Афанасьевич Булгаков. А потом еще кто-то, чьим мнением тогда дорожили намного больше. Заинтересовавшись, я разыскал в затрепанной довоенной подшивке опубликованный рассказ. Он назывался «Выше неба»